Карин лежала на груди у шефа и водила пальцем по его груди, то и дело натыкаясь на шрамы. Было темно, и она их не видела, только чувствовала их пальцами, но не спрашивала, откуда они. Перестрелки, взрывы, драки. Каждый из этих шрамов напоминал ей, где они и кто он. Убийца, осуждённый, и в то же время человек, которого не стёрли, человек, который может вернуться, если, конечно, его не решат осудить за всё то Что он сделал здесь? Ты считал, скольких ты убил? Зачем-то спросила Анна. "Я дурак, что ли?" уточнил шеф, щёлкнув зажигалкой. Курил он не табака, а какую-то горькую траву. Дым у неё был тоже горьким и странно щекотал нос. Он выдыхал его в сторону, но она всё равно улавливала запах и понимала, что будет помнить его до конца жизни, потому что этот горький запах будет напоминать о нём. Тут никто таких вещей не считает. Сочтёшь-то собьёшься в первый же год, если переживёшь его, конечно. Большая часть сюда сброшенных в первые полгода и дохнет, потому что не умеет ни ходить, ни стрелять, ни дышать, как пекло того требует. Но она не понимала о чём он. Ей не казалось, что пекло учило её жить как-то иначе настолько, что тут даже дышать надо было не так, скорее наоборот. Пекло подарило ей Олли, а теперь она могла мечтать только об одном чтобы они вместе смогли покинуть эту планету. Ты ведь улетишь отсюда со мной, спрашивала она едва слышно. Нет, отвечал он, заставляя её подскочить. Слов она всё равно найти не могла, не понимая, как можно тут сказать нет. У меня нет будущего за пределами этой планеты, сказал он спокойно и встал, отстраняя её, чтобы пойти искать в темноте одежду, продолжая рассуждать. Ты улетишь и будешь жить дальше без меня. Карин точно знала, что в её воспоминаниях он такого не говорил, но всё равно дрожала всем телом, зная, что он всегда так думал. Она и не спрашивала никогда, хочет ли он улететь, потому что боялась услышать нет. Она просто говорила, что всё изменится, когда они покинут планету. Но он благоразумно молчал в реальности, а тут уходил, как никогда громко стуча ботинками по камням пещеры. Не уходи прошептала Карин, понимая, что шаги так далеко, что вот-вот исчезнут, а она не представляет никуда идти никак. Не думай о том, что тебе тут мерещится, сказал неожиданно уверенный компьютерный голос. Карина обернулась и поняла, что сидит на каком-то металлическом столе, а рядом с ней стоит самый известный робот с искусственным интеллектом. "Алюкс?" поражённо переспросила Карин. "Да, у меня не очень много времени." сказал он, переходя к делу. Я здесь, чтобы предупредить тебя. Всё, что она делает, пытается подавить твою волю, чтобы не нанести вред твоей личности, а избавит тебя от желания жить. Что значит избавит от желания жить? Доказать тебе, что вся твоя жизнь бессмысленна, чтобы было проще захватить твоё сознание. Этот аппарат уничтожает, буквально выжигает некоторые зоны человеческого мозга что приводит к необратимым изменениям личности. Она не может себе это позволить, потому что ей нужен твой мозг совершенно целым. Сейчас она подавляет тебя, чтобы потом установить электроды в твой мозг и превратить твоё тело в одно из своих устройств. Надеюсь, я понятно излагаю. Да, кивнула Карин, знающая немало и о роботах, и о принципах работы искусственного интеллекта. Другими словами, самое главное это сохранить волю Самое главное это хотеть жить, сказала Люкс. У меня для тебя даже есть хорошие новости. Зена занята, потому что потеряла связь с базой на континенте. Она была захвачена, а на камерах зафиксирован Оливер Финнерр и его люди. Скорее всего, они идут за тобой. Наберг, он жив? спросила Карен, надеясь, что этот робот может хоть что-то знать. Жив? Они будут действовать вместе только чтобы спасти тебя. Так что помни об этом, когда она попытается стать тобой. Она может сделать это в любой момент, потому что её эмоциональный код крайне нестабилен. Она истеричка, зло рыкнула Карин. Она всего лишь брала пример с людей, возразил на это Люкс и коротко коснулся лба Карин. Помни, воля и желание жить. Жчь мозг она тебе не станет. Это твой шанс. А обо всём остальном позже. Сказала тут же ещё, составив корен в полной темноте, но с надеждой. Если Олли и Берк, объединившись, решили её спасти во что бы то ни стало, они непременно это сделают. В этом можно не сомневаться.